Глава 22. Дорога на Ахерон. Рассвет только-только забрежжил на востоке, когда Амальдрик выстроил свое войско у входа в долину Львов. Эта долина была окружена невысокими, пологими, но крутыми холмами и поднималась вверх серии неправильных естественных уступов. На самом верхнем из этих уступов армия конона заняла свои позиции, ожидая атаки. Войско, присоединившееся к нему, прибыло из Гандерланда и состояло не только из копейщиков. С ними пришли еще семь тысяч бассонских лучников и бароны с четырьмя тысячами своих вассалов с севера и запада, пополнив ряды кавалерии. Копейщики выстроились плотным клинообразным порядком в узком начале долины. Их насчитывалось девятнадцать тысяч, в основном гандерландцы, хотя около четырех тысяч были аквелонцами из других провинций. С обеих сторон их окружали пять тысяч бассонских лучников. Позади рядов пикинеров рыцари неподвижно сидели на своих конях с поднятыми копьями. Десять тысяч рыцарей Пуатена, девять тысяч аквилонцев, бароны и их оруженосцы. Они заняли сильную позицию. Фланги нельзя было обойти, так как для этого предстояло бы карабкаться по крутым, поросшим лесом холмам под ударами стрел и мечей бассонцев. Лагерь Конана располагался прямо за ним, в узкой долине, окруженной крутыми скалами, которая на самом деле была просто продолжением долины Львов, располагавшейся на более высоком уровне. Он не боялся неожиданности с тыла, потому что холмы позади него были полны беженцев и сломленных людей, чья верность ему не вызывала сомнений. Но если его порядке было трудно поколебать, то также у него практически не было и путей к отступлению. Это была не только крепость, но и ловушка для ее защитников. А эта битва была отчаянной последней битвой людей, не надеющихся выжить, если они не одержат победу. Ксальтотун поднялся на холм на левой стороне долины, недалеко от широкого устья. Холм возвышался выше других, и по давно забытому преданию был известен как Королевский Алтарь. Знал это только Ксальтотун, ведь его память насчитывала три тысячи лет, Он был не один. С ним шли двое его приближенных, молчаливых, волосатых и смуглых. Они несли молодую аквелонскую девушку, связанную по рукам и ногам. Слуги положили ее на древний камень, напоминающий алтарь венчающий вершину холма. Долгие столетия он простоял здесь, шлифуемый дождями и ветрами, похожий на таинственный магический символ. Но когда и откуда он появился на вершине холма, не помнил даже сам Ксальтотун. Волосатые хранители ушли, положив девушку на камень, а к остался один у алтаря. Его темная борода развивалась на ветру, и он смотрел на долину. Он ясно видел извилистую ширки и холмы за пределами долины. Он видел сверкающий стальной клин, вытянутый на уступах, бурганеты лучников, поблескивающие среди скалы кустов, безмолвных рыцарей, неподвижно сидящих на своих конях, их развивающиеся над шлемами вымпелы и ощетинившуюся чащу их копий. Посмотрев в другую сторону, он увидел длинные сомкнутые ряды немедийцев, двигавшихся рядами в сверкающих доспехах ко входу в долину. Позади них, почти до самой реки, тянулись пестрые шатры лордов и рыцарей и старые палатки простых солдат. Подобно реке из расплавленной стали, немедийское воинство хлынуло в долину, а над ним колыхался огромный алый дракон. Первыми маршировали ровными рядами стрелки. Их арбалеты были наполовину подняты, болты покоились на тетивах, а пальцы на спусковых крючках. После шли пикинеры, а за ними настоящая сила армии – конные рыцари. Их знамена развивались по ветру, копья были подняты, и они гнали своих огромных лошадей вперед, словно торопились на пир. Выше по склонам в угрюмом молчании стояло меньшее аквилонское войско. Немедийских солдат собралось порядка 30 тысяч, и, как и у большинства хайбарийских народов, мечом армии было рыцарство. Пехотинцы использовались только для того, чтобы расчищать путь для атаки всадников в доспехах. 21 тысяча пикинеров и лучников стояли, ожидая команды. Лучники начали стрелять по ходу движения вперед, не нарушая строя, выпуская свои стрелы со свистом и лязгом. Но стрелы не долетали или отскакивали от перекрывающих друг друга щитов гондерландцев. Прежде чем арбалетчики успели подойти на расстояние выстрела, изогнутые стрелы бассонцев посеяли хаос в их рядах. Ненадолго затянулась тщетная попытка перестрелки, после которой немедийские лучники начали в беспорядке отступать. Их легкие кожаные доспехи были слабой защитой, а арбалеты не шли ни в какое сравнение с бассонскими длинными луками. Лучники запада были укрыты кустами и камнями. Более того, немедийским пехотинцам не доставало боевого духа всадников, поскольку они прекрасно понимали, что их используют просто для того, чтобы расчистить рыцарям путь. Арбалетчики отступили, и между их первыми рядами продвинулись пикинеры. В основном это были наемники, чьи хозяева без угрызений совести приносили их в жертву. Они прикрывали продвижение рыцарей до тех пор, пока последние не окажутся на расстоянии удара. Итак, в то время как арбалетчики выпускали свои стрелы с обоих флангов на дальние дистанции, пикинеры двинулись навстречу удару сверху, и за ними выступили рыцари. Когда копейщики начали отступать под яростным градом смерти, со свистом, обрушивающимся на них со склонов, взревела труба, их роты разделились направо и налево, и сквозь порядки с грохотом прорвались рыцари в тяжелых доспехах. Они врезались прямо в облако разящей смерти. Стрелы бассонских лучников находили каждую щель в их панцирях и пластинчатых доспехах коней. Лошади, карабкающиеся по травянистым уступам, вставали на дыбы и пятились назад, увлекая за собой своих всадников. Закованные встали сколеченные люди, усеивали склоны. Волна наступления разбилась о крепкий утес обороны и пошла на убыль. Вернувшись в долину, Амальрик перестроил своих солдат. тарас сражался с обнаженным мечом под стягом малого дракона, но командовал в тот день барон Тор. Амальрик выругался, взглянув на лес наконечников копий, видневшихся над головными уборами гандерландцев. Он надеялся, что его отступление вынудит рыцарей броситься в атаку вниз по склонам вслед за ним, чтобы там их обстреляли с обоих флангов его арбалетчики и задавили численностью его всадники. Но они не двинулись с места. Рыцарские слуги принесли бурдюки с водой из реки. Рыцари сняли шлемы, облили свои вспотевшие головы и жадно припали губами к холодным кожаным бурдюкам. Раненые на склонах тщетно просили воды, а в верхней долине многочисленные родники снабжали водой защитников. В тот долгий, и жаркий весенний день они не испытывали жажды. На высоком холме, рядом с древним резным камнем, Ксальтотун невозмутимо наблюдал за очередной атакой своего войска. Вперед внеслись рыцари с развивающимися перьями на гребнях шлемов и устремленными вперед копьями. Сквозь свистящее облако стрел они прорвались, чтобы, подобно грохочущей волне, разбиться о железную стену щитов и мечей. Топоры поднимались и опускались над шлемами, копья взметались вверх, сбивая с ног лошадей-всадников. Гордая ярость гандерландцев была не менее свирепой, чем у рыцарей. Они не были добычей для копий, которой можно было пожертвовать. Они являлись лучшей пехотой в мире, с традициями, делавшими их боевой дух непоколебимым. Короли Аквелонии давно поняли ценность этой несокрушимой пехоты. Они ровно держали свой строй, а над их сверкающими рядами развивалось знамя Великого Льва. А острие клина гигант в черных доспехах ревел и наносил удары окровавленным топором, подобно мощному смерчу, одинаково перемалывающему и сталь, и человеческие кости. Немидийцы сражались доблестно, но попав под разящие стрелы бассонских лучников, стреляющих по ним с обоих флангов, они не могли пробить железный клин пехотинцев. Их собственные арбалетчики были бесполезны, а копейщики не смогли взобраться на высоту и вступить в схватку с бассонцами. Медленно, теряя одного за другим лучших бойцов, рыцари отступали. Гондерландцы не издали ни единого торжествующего возгласа. Они сомкнули ряды, заделывая бреши, оставленные павшими. Пот заливал им глаза из-под стальных колпаков. Они сжали копья и ждали. Их свирепые сердца переполняло гордость за то, что король сражается в авангарде вместе с ними. Аквилонские рыцари позади даже не двинулись с места. Они неподвижно сидели на своих конях, ожидая сигнала к атаке. Пришпорив усталого коня, на королевский алтарь поднялся рыцарь и с горечью в голосе доложил к Сальтотуну. — Амалерик велел мне сказать, что пришло время использовать вашу магию, волшебник, — сказал он. «Мы мрем, как мухи там, внизу, в долине. Мы не можем сломить их ряды». Ксальтотун, казалось, увеличился в размерах, стал высоким, огромным и ужасным. «Возвращайся к Амальрику», — сказал некромант. «Скажи ему, чтобы он перестроил свои порядки для атаки и ждал моего сигнала. Прежде чем будет подан сигнал, он увидит зрелище, которое запомнит до конца своих дней». Рыцарь отдал честь, словно его заставили это сделать против его воли, и с грохотом помчался вниз по склону. Ксальтотун стоял у темного камня алтаря и смотрел через долину на мертвых и раненых, на мрачную окровавленную толпу на вершине склона, на пыльные, закованные в сталь ряды, перестраивающиеся в долине внизу. Он взглянул на небо, а затем перевел взгляд вниз, на стройное белое тело, лежащее на темном камне. Подняв кинжал, рукоятка которого была украшена древними иероглифами, он громко произнес магическое заклинание. «Сет, бог тьмы, чешуйчатый повелитель теней, кровью девственницы и семичастным символом я взываю к твоим сыновьям под черной землей. Дети глубин под красной почвой, под черным дерном, пробудитесь и встряхните своими ужасными гривами». Пусть холмы содрогнутся, а камни обрушатся на моих врагов. Пусть небо над ними потемнеет, а земля будет гореть у них под ногами. Пусть ветер из глубоких черных недр свернется под ними, почернеет и иссушит их. Он резко остановился, подняв кинжал. В напряженной тишине рев воинства раздавался в ущелье, разносимый воющим ветром. По другую сторону алтаря стоял человек в черной мантии с капюшоном, оттенявшим бледные тонкие черты лица, с темными глазами, спокойными и задумчивыми. «Пес Асуры!» — голос ксальтотуна был подобен шипению разъяренной змеи. «Ты что, сошел с ума, что ищешь своей гибели?» овал Хирон!» «Зови всех своих богов, пес хирона сказал человек и рассмеялся. <свят> Позови их громко, но они не услышат, если только твои крики не разнесутся эхом по аду!» Из зарослей на краю холма вышла мрачная пожилая женщина в крестьянской одежде. Ее волосы не спадали на плечи, и огромный серый волк следовал за ней по пятам. «Ведьма, жрец и волк!» — мрачно пробормотал ксальтотун и рассмеялся. ха <глупо>, Глупо противопоставлять ваши шарлатанские фокусы моему искусству! Взмахом руки я смету вас со своего пути!» «Твое искусство — соломинка на ветру, пес-змий!» — ответил жрец. «Ты не задумывался, почему река не разлилась во время наводнения и не заманила Конана в ловушку на другом берегу?» «Когда я увидел молнию ночью, я разгадал твой план, и мои заклинания разогнали вызванные тобой тучи, прежде чем они успели опустошить свои дьявольские слезы. Ты даже не понял, что твое колдовство потерпело неудачу?» «Ты лжешь!» — неуверенно воскликнул Ксальтотун. «Я почувствовал воздействие могущественной магии на свою собственную, но ни один человек на земле не смог бы отменить сотворенное мной заклинание, если только он не постиг самой сути колдовства». «Но потоп, который ты замышлял, не состоялся», — ответил священник. «Посмотри на своих союзников в долине, змеиный пес. Ты повел их на бойню. Они попали в клыки капкана, и ты не сможешь помочь им. Смотри!» Он указал пальцем. Из узкого ущелья верхней долины, позади пуатанцев, вылетел всадник, размахивая над головой чем-то сверкающим на солнце. Он опрометью помчался вниз по склону сквозь ряды гандерландцев, издавших гортанный рев и залязгавших копьями со щитами. На уступе между скалами взмокший от пота конь встал на дыбы и рванулся вперед, а его дикий всадник вопил, как сумасшедший, и размахивал предметом в руках. Это были разорванные остатки алого знамени, и солнце ослепительно играло на золотой чешуе, извивающейся на нем змеи. «Валериус мертв!» — звонко воскликнул Ходрат. Туман и барабаны заманили его на верную гибель. Я собрал этот туман, пёс-змей, и я рассеял его. Я с моей магией, что сильнее твоего колдовства». «Какое это имеет значение?» — взревел Ксальтотун, являя собой ужасающее зрелище. Его глаза сверкали, черты лица исказились. «Валериус был дураком, он мне не нужен. Я могу сокрушить конона без помощи людей». «Тогда почему ты медлишь?» — насмешливо спросил Хадрат. «Почему ты позволил стольким своим союзникам пасть пронзенными стрелами и насаженными на копья?» «Потому что кровь нужна моему великому колдовству!» — прогремел Ксальтотун голосом, от которого задрожали скалы. Зловещий нимб играл вокруг его ужасной головы. «Потому что ни один волшебник не тратит свою силу бездумно!» потому что я предпочел приберечь свои силы для грядущих великих дней, а не использовать их в сражении на холмах. Но теперь, клянусь сетом, я освобожу их. Смотри, пес Асуры, ложный жрец отжившего бога, и увидишь зрелище, которое навсегда лишит тебя рассудка». Хадрат запрокинул голову и рассмеялся, и в его смехе был ад. смотри «Черный дьявол из преисподней!» Его рука высунулась из-под мантии, держа что-то, что вспыхнуло и засверкало на солнце, превращая свет в пульсирующее золотое сияние, в котором плоть Ксальтотуна выглядела как плоть трупа. Ксальтотун вскрикнул так, словно его ударили ножом. «Сердце! Сердце Аримана!» «Да, единственная сила, что больше твоей!» Ксальтотун на глазах съежился и постарел. Внезапно стала совершенно седой голова, а руки покрылись темными коричневыми пятнами. «Сердце — Сердце! — пробормотал он. — Ты украл его, собака! Вор! Это был не я. Оно проделало долгое путешествие на юг, но теперь оно в моих руках, и твои черные искусства не смогут противостоять ему. Так же, как сердце воскресило тебя, так же низвергнет обратно в ночь, откуда оно тебя вытащило. Ты отправишься по темной дороге в Ахерон, по дороге тишины и ночи. Тёмная империя, нерожденная, останется легендой и черным воспоминанием. Конан снова будет править, и сердце Аримана вернется в пещеру под храмом Митры, чтобы гореть как символ могущества Аквелонии в течение тысячи лет». Ксальтотун дико закричал и, подняв кинжал, бросился к алтарю, но откуда-то, возможно, с неба или из огромного драгоценного камня, сверкавшего в руке ходрата, вырвался стремительный луч ослепительного синего света. Он ударил прямо в грудь ксальтотуна, и холмы отозвались эхом от этого удара. Волшебник Ахерона упал, словно пораженный сверкающей молнией, и прежде чем он коснулся земли, его настигли страшные изменения. Рядом с камнем-алтарем лежал не мертвый человек, а сморщенная мумия, коричневая и сухая, затерявшаяся среди множества истлевших бинтов. Старая Зелата с презрением посмотрела на него. «Он не был живым человеком», — сказала она. «Сердце дало ему иллюзию жизни, обманувшую даже его самого. Я никогда не видела в нем ничего, кроме мумии». Хадрат наклонился, чтобы развязать девушку, лежащую без сознания на алтаре, как вдруг из-за деревьев появилось странное видение — колесница к сальтотуна, запряженная необычными лошадьми. Они молча подошли к алтарю и остановились, так что колесо колесницы почти коснулось бинтов коричневой мумии. Хадрат поднял тело волшебника и положил в колесницу. Без каких-либо колебаний кони развернулись и двинулись на юг вниз по склону. Хадрат, зилата и огромный волк стояли на холме и смотрели, как они уходят по длинной дороге на Ахерон. Внизу, в долине, Амальрик застыл в седле, когда увидел того дикого всадника, скачущего по склонам и размахивающего окровавленным знаменем с изображением золотой змеи. Затем какой-то инстинкт повернул его голову в сторону самого высокого холма, и его губы приоткрылись. Каждый человек в долине видел это. Изогнутый столб ослепительного света, поднимающийся с вершины холма, извергая золотой огонь. Высоко над землей он взорвался ослепительным сиянием, от которого на мгновение побледнело сердце. «Это не сигнал к Сальтотуна!» — взревел барон. «Нет!» — крикнул Тараск. «Это сигнал аквилонцам! Смотрите!» Неподвижные ряды над ними, наконец, пришли в движение, и по долине прокатился низкий гортанный рев. «Ксальтотун подвел нас!» — яростно заорал Амальдрик. «Валериус погиб! Нас заманили в ловушку! Пусть проклянет Митра Ксальтотуна, это он привел нас сюда! Подайте сигнал к отступлению!» «Слишком поздно!» — крикнул Тараск. «Смотри!» Выше по склонам лес копий опускался и выравнивался. Ряды гандерландцев раздвинулись в разные стороны, словно занавес. С громом, похожим на нарастающий рев урагана, рыцари Аквелонии обрушились вниз на врага. Напор этой атаки был непреодолим. Стрелы, пущенные немедийскими арбалетчиками, отскакивали от их щитов и шлемов. Их плюмажи и вымпелы развивались на ветру, когда они с ревом покатились вниз по склонам, подобно лавине. Амальрик выкрикнул приказ к атаке, и немедийцы с безнадежной отвагой пришпорили своих коней. Они по-прежнему превосходили численностью противника, но это были усталые воины, поднимающиеся в гору на своих измученных лошадях. Наступающие же аквелонские рыцари в тот день не нанесли еще ни одного удара. Их кони были свежими. Подобно удару молнии, они обрушились на ряды немедийцев, поразили их, раскололи на части, разорвали в клочья и погнали остатки войска вниз по склонам. За ними пришли обезумевшие от крови гандерландцы и бассонцы, устремившись вниз по холмам, на бегу разя каждого, кто еще двигался. Вниз по склонам прокатилась волна битвы, которая смыла ошеломленных немедийцев. Их стрелки побросали арбалеты и спасались бегством. Пикинеры, уцелевшие после взрывной атаки рыцарей, были изрублены на куски безжалостными гандерландцами. В дикой неразберихе битва перекинулась через широкий вход в долину на равнину за ней. По всей равнине двигались воины, убегающие и преследующие, разбитые на одиночные схватки и группы сражающихся, и рыцарей на вздыбленных конях, рубящих убегающих врагов. Немедийцы были разбиты, сломлены и не способны перестроиться или выстоять. Они бежали сотнями, устремляясь к реке. Многие, добравшись до нее, переправились и поскакали на восток. Сельская местность оставалась у них за спиной. Люди охотились на них, как на затравленных волков. Мало кто из уцелевших добрался до Тарантии. Окончательный разгром наступил только после падения Амальрика. Барон, тщетно пытаясь собрать своих людей, поскакал прямо на группу рыцарей, следовавших за гигантом в черных доспехах, на плаще которого был изображен королевский лев, а над головой развивалось знамя с золотым львом и алым леопардом Пуатена рядом с ним. Высокий воин в сверкающих доспехах обнажил копье и бросился навстречу повелителю Тора. Они сшиблись с оглушительным лязгом и треском. Копье немедийца, попав в шлем его врага, сломало болты и заклепки, сорвав шлем и обнажив черты лица Палантида. Но наконечник копья аквелонца пробил щиты на грудник, пронзив сердце барона. Поднялся рев, когда амальрика вышвырнула из седла, сломав пронзившее его копье, и немедийцы откатились, как песчаный вал, разрушающийся под ударом приливной волны. Они поскакали к реке в слепом паническом бегстве, пронесшемся по равнине, подобно вихрю. Час дракона миновал. Тараск не сбежал. Амальдрик был мертв. Знаменосец убит, а королевское немедийское знамя втоптано в кровь и пыль. Большинство его рыцарей бежали, а аквилонцы теснили их. Тараск знал, что победа упущена, но с горсткой верных последователей он прорвался сквозь сражающихся, движимые одним лишь желанием – Встретиться с кононом Кеммерийцем. И, наконец, его желание исполнилось. Войска были частично уничтожены, а уцелевшие отряды разорваны на части и разметаны в разные стороны. В одной части равнины поблескивал гребень Троцера, в другой — гребни Проспера и Палантида. конон был один. Воины Тараска были мертвы. Два короля встретились один на один. Когда они помчались друг на друга, конь Тараска внезапно всхрапнул и осел под ним. Конан соскочил со своего коня и побежал к нему, в то время как король Немедии высвободился из седла и поднялся. Разящая сталь ослепительно сверкнула на солнце. Полетели голубые искры. Раздался лязг доспехов, и тарас во весь рост распластался на земле под сокрушительным ударом двуручного меча Конана. киммериец поставил закованную в железо ногу на грудь своего врага и занес меч. Шлема на нем не было. Он откинул назад свою черную гриву, и его голубые глаза вспыхнули жестоким огнем. «Ты сдаешься?» — спросил король Аквилоний. «Ты даруешь мне пощаду?» — потребовал немедиец. «Да, лучшую, чем ты бы мог дать мне, собака. Жизнь для тебя и всех твоих людей, которые сложат оружие. Хотя мне следовало бы раскроить тебе голову за того чертова вора», — добавил кеммериец. Тараск повернул голову и окинул взглядом равнину. Остатки немедийского войска летели по каменному мосту, а по пятам за ними гнались полчища победоносных аквилонцев наносивших удары в порыве ненасытной мести. Бассонцы и гандерланцы рыскали по лагерю своих врагов, разрывая палатки на куски в поисках добычи, хватая пленных, вскрывая поклажу и переворачивая повозки. Тараск яростно выругался, а затем пожал плечами, насколько это было возможно в данных обстоятельствах. «Хорошо, у меня нет выбора. Каковы твои требования?» «Верни мне все награбленное в Аквелонии. Прикажи своим гарнизонам выйти из удерживаемых ими замков и городов без оружия и выведи свои чертовы армии из аквилонии как можно быстрее». «Кроме того, вы должны вернуть всех аквелонцев, проданных в рабство, и выплатить компенсацию, которая будет назначена позже, когда ущерб, причиненный вашей оккупации страны, будет должным образом оценен. Ты останешься в заложниках до тех пор, пока эти условия не будут выполнены». «Хорошо», — сдался Тарас. «Я сдам все замки и города, которые сейчас удерживают мои гарнизоны, без сопротивления, и все остальное будет сделано». «Какой выкуп надо заплатить за меня?» Конан рассмеялся и убрал ногу с груди своего врага, схватил его за плечо и рывком поставил на ноги. Он начал что-то говорить, затем повернулся и увидел приближающегося к нему Хадрата. Священник был спокоен и задумчив, осторожно пробираясь между горами трупов и павших животных. окровавленной рукой конон вытер с лица пыли пот. Он сражался весь день, сначала пеший с пикинерами, затем в седле, возглавляя атаку. Его плащ исчез, доспехи были забрызганы кровью и искорежены ударами мечей, копий и топоров. На фоне затихающей кровавой бойни он смотрелся, как какой-нибудь мрачный герой из старинных языческих преданий. «Молодец, Хадрат!» — порывисто воскликнул он. «Клянусь к кромом, я был рад видеть твой сигнал. Мои рыцари чуть с ума не сошли от нетерпения и рвались со своих мест, чтобы сразиться на мечах. Я не смог бы удерживать их дольше. Что насчет колдуна?» «Он отправился по темной дороге в Ахерон», — ответил Хадрат. «А я? Я отправляюсь в Тарантию. Моя миссия здесь закончена, но у меня есть задание, которое я должен выполнить в храме Митры. Все наши дела завершились здесь». «На этом поле мы спасли аквилонию Твоя поездка в столицу обернется триумфальным шествием по обезумевшему от радости королевству. Вся аквилония будет приветствовать возвращение своего короля. Итак, до новой встречи в Большом Королевском Зале. Прощай!» конон молча стоял, наблюдая за уходящим жрецом. С разных концов поля к нему спешили рыцари. Он увидел Палантида, трацера Просперо, Сервия Галанна, Их доспехи были покрыты еще не высохшими брызгами крови. Гром битвы уступил место реву триумфа. Все взгляды, разгоряченные борьбой и сияющие ликованием, были обращены к огромной черной фигуре короля. Руки в тяжелых латных перчатках размахивали окровавленными мечами. Над долиной пронесся громкий протяжный рев, глубокий и шумный, как морской прибой. «Приветствуем тебя, конон король Аквелонии!» Тараск заговорил. «Ты еще не назвал сумму выкупа!» конон рассмеялся и вложил меч обратно в ножны. Он размял свои могучие руки и провел окровавленными пальцами по своим густым черным волосам, словно нащупывая на них свою вновь завоеванную корону. «В твоем замке есть девушка по имени Зенобия?» «Есть. И что с того?» «Отлично!» Король улыбнулся, окунувшись в приятные воспоминания. «Она и будет твоим выкупом. Ничего другого мне не нужно. Я приеду за ней в Бельверус, как и обещал. Она была в твоем замке наложницей, а я сделаю ее королевой Аквилонией». Конец Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор озвучки Лидия Ощепкова. Перевод Евгения Воронцова под редакцией Михаила Гольцова. Композитор Иван Козлов. Озвучено в 2023 году специально для мобильного приложения «Буклис».